но это еще не все. Новая ситуация позволила бы вам столкнуть лбами таксу со шпицем. Скажем, спросив с подковыркой, почему бы не сжечь обеих собак? Или не дать ли им самим вытянуть жребий зубами? Или разве это порядочно так самовластно распоряжаться жизнью и смертью двух собак? Простой расчет, дорогой мой. Две собаки, как н е верти, это больше, чем одна. Все становится сложнее и тем самым все-таки ближе к здравому смыслу. Наш телефонный разговор коснулся также зубоврачебных дел. Боком затронул политику. Этот Любке действительно невозможен. И вылился в обычный обмен цитатами. Он, между прочим, по поводу этики Сенека, говорит, «Наше человеческое общество подобно своду. Свод рухнул бы, если бы каждый камень в отдельности не я. Этот мотив свода Клейст позднее подхватывает в письме к сестре». Он. И дальше, послушайте, важна только нравственная честность в жизни, не ее продолжительность. А нравственная честность порой состоит как раз в том, чтобы не жить слишком долго. Я. Если Шербаум это услышит, он станет стоиком. Ваш старикашка Сенека, мол, не так уж не прав. Завтра я сожгу Макса. Семнадцать лет больше, чем достаточно. Врач засмеялся. Мне ничего не оставалось, как поддержать его смех. Двое смеющихся мужчин на одном проводе. Он начал первым и первым оборвал смех. Вы, конечно, правы. Древнеримский этический зуд снижает продолжительность жизни. Но что касается мальчика, то вы должны были одолжить ему деньги. Когда я у Реймона принимаюсь за пиво, его мосты Дегуден т все еще напоминает о себе. Ничего горячего, ничего холодного. и н а р о д н ы е тела теплопроводны. Его советы слишком разумны, чтобы их слушаться до того, как случится первая неприятность. Я вам советую. Лучше не советуйте, доктор. Можно ли вам вообще что-либо посоветовать? Что же мне делать, доктор? На следующий день у меня было окно. Я вызвал Шербаума с урока музыки, который ведет в моем 12-м А, Ирмгард Зайферт. Он придал своему юному лицу выражение благовоспианности т я все обдумал филипп могу вам дать деньги я позвонил в линквц и шпиц без родословный стоит от 70 до 80 марок это была вчера лишь минутная слабость приношу за нее тысячу извинений либо макс либо вообще ничего но мое предложение вас ни к чему не обязывает тогда уж можно и матерчатую собаку или несколько У Вера Левант их целая коллекция. Кстати сказать, неплохая идея. Спрошу у нее, согласна ли она расстаться со своим зверинцем. Начал бы с них, вполне безобидно, чтобы эти шляпки подумали. Ну да, м а т е р ч а т ы ребячество, очередной дурацкий хэппининг. А потом я принесу в жертву Макса, и пирожное выпадет у них из глотки. Я осмотрел устроенное им представление. Идея с матерчатыми собаками его захватила. Он подражал плюшевым мишкам Штейф. издавал Дональд Даковские звуки, шлёп, чмок, б р и намекал на извергаемое пирожное. Кх, ррр, мне следовало покинуть его. Но своей легической заключительной фразой «Жаль, Филипп, я хотел помочь вам», я дал ему повод покинуть меня. Я знаю, вы ко мне хорошо относитесь. Мой ученик ушёл опять музицировать. Из коридора я услышал, что в классе пели что-то орфовское. Он способный ученик. Все к нему хорошо относятся. Он все быстро схватывает, слишком быстро схватывает. Участвует только в том, что доставляет ему удовольствие. Его превосходная работа о символе в рекламе. Мерседесовская звезда, как елочное украшение. Он одного роста со мной, но продолжает расти».